Глава пятая Много дней спорили мастера о том, как заставить колесо вращаться само по себе. Вилар де Онекур. И стали они подвигать каменную плиту в указанное место, и подвигали весьма сильно и гораздо замучились, и начали вопить, говоря, «Вот, понимаешь, подвигаем мы эту плиту уже три дня и три ночи, она же, пока не сдвинулась и на воробьиный скок. Горе нам, ибо не тянем мы эту плиту во исполнение воли светоначальника, и велит он нас обломить, и некому нам помочь, так как нет никого на земле, кроме нас и пославшего нас подальше». Услышал мироед, что кто-то гундит, и выехал к людям из норы на лыжах, и стал смущать их, говоря, «Вот, понимаешь, упираетесь, а пользы нет. Возьму и помогу вам во имя свое. Согласны ли колесу поклониться и рычаг применить?» Приступили они к нему и рекли, «Ей, начальник, ты наш отец!» А мы твои чада, понял? Тела наши иссохли, плита же не с места, словно каменная. Колесу твоему поклонимся и рычаг умело применим, хоть и не ведаем, кто он, да что они такие, понял?» И вынул Мироед из бездонного своего загашника колесо и показал, как оно получается, и снова спросил, «Согласны ли вы?» чтобы всякое дело в мире шло, как это колесо катится и вращается. И возрадовались они, и возгалдели. Ей, начальник, согласно мы на колесе твоем катиться хотя бы даже до конца времен, понял? И культя мироед возрадовался, ибо знал, что у кольца нет конца, и рычаг даровал просто в придачу. И встал обратно на лыжи, и уехал к себе в нору. Они же, ликуя, покатили плиту в указанное место, и скоро там были, и остановились, чая награды от пославшего их подальше. И явился светоначальник на толстомясой птице в облаке мрака, и поволок на них весь гнев свой восклицая, «Вот, понимаешь!» Я послал вас подальше исполнять волю мою. Вы же силы свои щадя поддались на иску с культяпого мироеда. Люди же объяли себя большим страхом и отвечали. Ей, начальник, мы о том ничего не ведали по своей простоте и до всего своей головой и ногами дошли, понял? И запечалился света ибо впервые услышал от них вместо прямой правды кривую враку, И прорек, говоря. Вот понимаешь, отныне все в мире пойдет по кругу да по кривой. Я же мнил привести вас к сиянию своему путем прямым и кратким горе вам, племя ленивое и стремное. С этого часа не дождаться вам пятого времени года. Придет за весной и лето, за летом осень. За осенью же снова будет вам зима. ибо не оправдали вы высокого доверия моего, козлы похотливые и волки позорные. Мало того, по прошествии лет снова сотворю я вас, из чего попало, и снова пошлю подальше за каменной плитой, и опять соблазнит вас мироед проклятым колесом. И многожды, многожды это повторится, пока не родится среди вас тот, кто все превозможет.